Часть третья. Заметки по поводу лунатиков. Композиция. Трилогия состоит из трех романов. пазинов или «Романтизм», Эш или «Анархия», Хугюнау или «Деловитость». Действие каждого романа происходит 15 лет спустя после предыдущего, 1888-1903-1918. Романы не связаны между собой. В каждом собственный круг персонажей, и каждый построен по своим законам, которые не похожи на законы других романов. Правда, Пазенов — главный герой первого романа, и Эш — герой второго появляются на сцене третьего романа, а Бертранд, персонаж первого романа, играет определенную роль во втором. Однако история, которую Бертранд прожил в первом романе с Пазановым, Руценой, Элизабет, вообще не упоминается во втором. А Пазанов из третьего романа не несет ни малейших воспоминаний о своей юности, о которой шла речь в первом романе. Следовательно, существует кардинальное отличие между лунатиками и другими значительными фресками XX века — Пруста, Музеля, Томаса Манна. У Броха единство целого составляют неприемственность действия и неприемственность биографии, персонажа, семьи. Здесь есть иное, менее видимое, Менее ощутимая, тайная, преемственность темы, темы человека, столкнувшегося с процессом деградации ценностей.